Радушная встреча Пока в Москве вызывали духов, дрезденский криминалист Вейнгард удобно разместился в купе первого класса Норд-Экспресса. Стремительный поезд нес его к старой столице Российской империи. Соколов встретил радушно старого друга. Не жалея времени, великий сыщик знакомил гостя с постановкой сыскного дела в России. Он показывал свою гордость, карточный алфавит на всех преступников, а также фотоальбомы с их изображениями и отпечатками пальцев. На особых фото татуировки, мужские и женские. На соседней церкви протяжно загудели колокола. Соколов встрепенулся. «Все, пора к трапезе. Отправляемся к Егорову». Блестящее знание немецкого языка помогло сыщику в общении с другом. Они пешком отправились в охотный ряд. Витрины в несколько этажей, прочные здания с лепниной, своеобразие толпы, легкий бег колясок — всё пришлось по душе Вейнгарту. В трактире на втором этаже у Соколова был свой стол. Лакей семён заботливо суетился возле уважаемого клиента. «Меню вашему Аполлинарию Николаевичу попутчику предоставить? Что не понимает по-русски? Удивительно даже, чего тут понимать. Вы по обычаю пристрастны к рыбному? Сегодня из икорки получили агуевскую, но аппетитней советую от Солодникова зернистую. Рубь с двугривенечкомс. Селюдочку вы уважаете с картошечкой? Нынче как раз подвезли залом. Даже против лососины не уступит. Толщиной в рукус». «Почки телячьи демиглаз, семгу двинскую, высокую, не отвергните, Аполлинарий Николаевич, сладкое мясо бравури, царский студень из серлядокс, извиняйте, пальчики оближите, грибки соленые, белые рыжики разного набора, хорошо, все принесу, окрошечку по обычаю, сборную, рыбью, водочки анисовой, сразу большой графинчик при вашей куплектации это, извиняйтесь, что слону в жопу дробинка». «Водички-куваки? Ну, от растягайчика у нас еще никто не отказывался, если какой малохольный только». «Ты, братец, действуй побыстрей». «Это у нас как обычно. Одна нога здесь, а другая уже на кухне, потому как вы, посетитель, для нас не чужой. А насчет горячего еще подумайте, у нас выбор нынче есть». Соколов решил сделать приятную гостю. Он приказал. «В бассейне, видишь, вон тот красавец плавает. Так прикажи его крабами фаршировать». Семен склонился с очком над большим бассейном и выловил требуемого осетра, после чего приговоренное животное было стремительно отправлено на кухню. Вейнгард оказался компанейским человеком, даже скорее на русского похож, чем на немца. Под грибочки и селюдочку хорошо текла беседа. Вейнгарту захотелось сказать другу что-нибудь приятное, и он сказал... «Слава, Полинарий, о ваших подвигах далеко идет. Говорят, что еще не было дела, которое бы вы не распутали. Выпьем за ваши успехи и славу. Впрочем, сначала за успехи, а уж потом отдельно за славу. Прозит». Соколов вздохнул. «Уф, нашлось-таки кое-что такое, что выскользнуло из рук. И он рассказал про медиума и пропажу подарка великого князя, колье». И ведь как легко облапошивал. Ведь даже такие умные люди, как поэт Брюсов и знаменитый бас, даже они поверили, что этот аферист-блиндер с духами общается. Вейнгард хитро улыбнулся. «Медиум? Такой крупный, вальяжный?» На левой руке золотой перстень с бриллиантом. Да, он действительно русский, родился в Одессе. Вы можете мне не поверить, но этот вызыватель духов — мой сосед. Он живет недалеко от Свингера, знаменитой картинной галереи. У него небольшой, но миленький домик. И у нас он знаменит не меньше, чем в Италии мастер Бельканто Энрико Каррузо». К нему приезжают отовсюду. Он имеет неплохой заработок, вызывает духи Гёте, Шиллера и усопших родственников. Но у нас в воровстве замечен не был, иначе ему пришлось бы плохо. Воров мы изводим беспощадно. Думаю, что шалит он лишь во время гастролей, как у вас. Его фамилия Шварц. Шварц? «Нет, если это действительно он, то у нас он разъезжает под именем Блиндер. Это, думаю, настоящее. Впрочем, купить фальшивый паспорт столь же легко, сколь несложно выпить кружку с битня». Подумав, Соколов добавил. Конечно, вроде удивительно, что об этом преступнике я узнаю случайно, но это вполне соответствует моей теории. Злой рок рано или поздно сыграет злую шутку со злоумышленником. Господь, долготерпив, но не нераскаившегося лиходея, всегда карает. Спасибо за доброе известие, дорогой гость Альберт. Выпьем за ваше процветание и успехи в нашем городе столичном. Прекрасный вечер дополнили двое слуг, тащивших на серебряном подносе в сопровождении самого хозяина Егорова громадного фаршированного осетра. Егоров вежливо поклонился. Мы себя в отношении вас, Аполлинарий Николаевич, хорошо понимаем и, желая потрафить не только вашему драгоценному аппетиту, просим принять от меня лично в подарок рыбку по приказу вашему из бассейна достатую Мы теперь даже в меню пишем «Любимое блюдо графа Соколова». Спасибо за уважение. Соколов по просьбе Вейнгарта перевел этот диалог. Тот в восхищении проговорил. Какие широкие души! Хотел бы я родиться в России.